Глава пятая. В темную больничную палату, где горели только лампочки и мониторов и куда практически не попадал свет сквозь опущенный на окне в коридоре жалюзи, проскользнула девушка с младенцем на руках и тут же в страхе замерла, увидев две неподвижные черные фигуры в изножей кровати. «Вы кто?» – дрожащим голосом произнесла Камилла, крепче прижимая к себе спящую дочь, но через секунду уже взяла себя в руки и сказала уже более уверенно, «Убирайтесь, или я закричу!» «Успокойся!» Филипп должен был говорить о нас. Скидывая капюшон из головы, Северина и Хантер на мгновение шагнули в полоску света, падающую из не до конца закрывшейся двери, и тут же снова отступили в темноту. «Вы пришли? чтобы, Сообразив, кто перед ней. Камила, казалось, испугалась еще больше. Она никогда не встречалась с ними лично, но ее муж очень много рассказывал о своем друге, а в последние полгода и регулярно созванивался с ним. Она не знала всей истории. Филипп решил, что так для нее будет безопасней. Но из того, что произошло неделю назад, примерно поняла, чего могли хотеть те, кто напал на них. — Он не виноват. Нам пришлось... — Успокойся и закрой дверь, пожалуйста. — Мы ничего не сделаем, — тихо сказал Хантер. — Просто хотим знать, что произошло. Камила несколько секунд с неуверенностью вглядывалась в две совершенно ровные напряженные фигуры в черных спортивных костюмах, как будто стоящие на параде плечом к плечу. А по всему ее телу бегали мурашки от того, какие ощущения у нее вызывала эта пара. Но совладав с собой, она выполнила просьбу. И Северина с Хантером смогли хотя бы немного расслабиться. «Я Хантер». Он протянул девушке руку, а когда та ее не смело пожала, представила Северину. Они в первый раз встречались лично. А это моя названная племянница? Да, Грейс. Камила прошла вглубь палаты и уложила спящую девочку в кроватку, которую поставили здесь, когда она отказалась уходить от все еще не очнувшегося мужа. Камила, что говорят врачи? Хантер бросил обеспокоенный взгляд на друга, но тут же перевел его на его жену, потому что смотреть на Фила, на котором, казалось, не было ни одного живого места, открывавшим все его тело и лицо повязками, было страшно даже ему, видевшему слишком много ранений в своей жизни. «Ничего не говорят». Камила шмыгнула носом, падая в креслом. «Все слишком плохо». Хантер это знал. Прочитав медицинскую карту, за те несколько минут, что Камила не была в палате, он смог сделать для себя неутешительные выводы. Но слышать подтверждение этому было еще хуже. Почувствовав, как Северина, стоящая рядом, нашла в полутьме его ладонь, он с благодарностью сжал ее пальцы. «Ты должна рассказать, что случилось. Жестче, чем хотела бы», — произнесла Северина, и Камила подняла на нее испуганный взгляд. «Пожалуйста». Они пришли под утро, просто вломились в дом. Мы даже толком понять ничего не успели. Грейс нас очень выматывает, и мы не ожидали. Вот и... Камила нервно заламывала пальцы, и Северине было искренне жаль ее. Она помнила свое состояние после рождения Нейта, когда все эмоции были гораздо ярче, чем обычно, тем более плохие. «Они спрашивали про тебя», — Камила перевела взгляд на Хантера. «И он бы ничего не сказал, если бы не...» Она уткнулась лицом в ладони, подрагивая в беззвучных рыданиях. Сжав зубы, Хантер присел на корточки перед ней. Если бы ничто, Камиллы. Они угрожали, мне и Грейс. Отняли нашу девочку, а меня собирались... Я понял, прервал ее Хантер, догадываясь, ничем сломался Филипп. Что потом? Он сказал им только то, что ты в Норвегии, что больше ничего не знает. И они начали избивать его. А я... я не могла на это смотреть. Они проломили ему голову битой. И Грейс так плакала. Это я сказала, что вы на островах, лишь бы они остановились. Господи, мне так жаль!» Все нормально. Было сложно утешать ту, из-за кого их сын теперь был неизвестно где, но Хантер понимал и не винил ее. «Они бы убили вас всех, если бы ты промолчала. Ты все сделала правильно. Я хотела позвонить, предупредить». Девочка в кроватке беспокойно заворочилась, тихо хныкая во сне, и, нервно дернувшись, Камила уже собралась встать, когда Северина шагнула к ребенку. «Давай я, если ты не против». Неуверенно кивнув, Камила пару мгновений с опаской наблюдала за тем, как Северина прижимает к себе и укачивает ее дочь, что-то едва слышно напевая, а потом все же вернула свое внимание Хантеру. «Я правда хотела позвонить, но не знала, как с вами связаться, потому что Филипп нигде не записал твой номер, а он так ни разу и не пришел в себя». «Я не знаю, придет ли...» «Придет...» Хантер все-таки положил руку на плечо тихо плачущей девушке. «Он выкарабкается, я уверен. Просто будь рядом, это важно. И если вам нужны деньги на лечение или еще на что-то, мы поможем...» Н «Нет, у нас все есть...» Камила растерянно помотала головой, утирая слезы. Она ожидала совсем другого. «Что они будут обвинять ее...» что захотят отомстить за то, что она их выдала, но совсем не утешений и предложения помощи. «Мы постараемся навестить вас, если сможем». Хантер встал на ноги и подошел к Северине, приобнимая ее и поглаживая головку успокоившейся и сладко посапывающей девочки на ее руках. И ему было невероятно странно, но и очень трепетно видеть жену с младенцем на руках. С Наитом он был лишен этой возможности, и теперь еще больше понимал, как много упустил. «Нам пора», — прижавшись губами к виску Северины, прошептал Хантер и слегка подтолкнул ее. Та, с сожалением опустила маленькую Грейс в кроватку. Ее и саму сейчас накрывали давно забытые ощущения вкупе с потерей сына, вызывающие лавину непонятных эмоций и желаний, от которых, как бы она ни старалась, не смогла до конца отгородиться. И, Камила. Взяв Северину за руку, Хантер снова обернулся к жене друга. «Не говори ничего полиции. С его работой у Фила хватает доброжелателей, способных вытворить такое. А для нас так будет безопаснее. Я понимаю, я и не собиралась, и я рада, что с вами все в порядке». «Да, с нами все в порядке», — мрачно хмыкнул он и потянул Северину к выходу. Если что-то понадобится или случится, мой номер на тумбочке. Сообщи, когда филочнется. И будь осторожна, Камила». Украдкой проникнув обратно в комнату Северины, они, не сговариваясь, отправились на кухню и уселись за стол друг напротив друга, сталкиваясь тяжелыми взглядами в практически полной темноте. Только ноутбук слабо освещал небольшое помещение безостановочно мелькающими картинками, с видеокамер по всему миру. Оба совершенно не представляли, что делать дальше. Оба были вымотаны этими несколькими днями как эмоционально, так и физически. Обоих терзало беспокойство о сыне. Разговаривать не хотелось. Да и не было ни одной темы, которая была бы хоть сколько-то значительно или не казалась неуместной на фоне всего произошедшего. Опустив телефон на стол между ними, Хантер протянул руки и Северина вложила подрагивающие пальцы в его ладони. Ее жизнь снова перевернулась с ног на голову ровно в тот момент, когда она окончательно успокоилась, когда отпустила прошлое, когда Хантер уже практически перестал вздрагивать от резких и громких звуков, когда самым сложным вопросом было, в какую школу осенью отдать Нейта, и стоит ли из-за этого рассмотреть вариант переезда в какой-нибудь большой город. В тот же Осло где она смогла бы чаще видеться с братом, а у их сына появилось бы больше друзей его возраста. А сейчас, смотря в тревожные глаза любимого мужчины, она не могла не думать о том, что им уже никогда не придется решать эти вопросы. А ее сердце все больше и больше сковывало холодом с каждой попыткой отбиться от ужасающих картинок о том, что происходит сейчас с Нейтом. И только тепло тонкими нитями, тянущиеся от мужских рук через ее пальцы, не позволяла замерзнуть окончательно. Хантер. Он был ее константой, постоянной величиной в мире переменных. И когда все рушилось, он... «Тебе нужно поспать», слегка охрипшим от долгого молчания голосом произнес он. «Я не устала, все нормально». «Колючка, если я валюсь с ног», То после того, что произошло дома, ты вообще должна несколько дней проваляться в кровати. После того, что произошло...» Северина криво вздернула бровь. «Ты имеешь в виду после того, как меня отделали, как дамочку, пришедшую на первое занятие по самозащите и самоуверенно решившую бросить вызов тренеру? Ну, судя по количеству разрушений и пятнам крови, явно не твоей, занятие было как минимум второе». Хантер расплылся в своей обычной нагловатой усмешке, но Северина только покачала головой. Слишком неправдоподобной она была, слишком натянутой, ненастоящей. Он не умел ей врать, зачем-то пытаясь сейчас утешить. «Я больше ни на что не способна. В каком-то смысле я был бы этому рад. Но это не так». Наклонившись вперед, Хантер поставил локти на стол, и поднёс её руки к губам, мягко целуя пальцы со сбитыми костяшками. Северина несколько секунд задумчиво смотрела на него, склонив голову на бок, а потом вдруг резко выпалила, заставляя его нахмуриться. «Давай подерёмся!» «Что? Ты в своем уме?» «Абсолютно! Но мне нужно вспомнить, как это быть сильной, уметь драться! Я знаю, мое тело все еще это может, просто его надо разбудить! По твоей логике, Драка с парнями Чейза уже должна была это сделать. И сделала. Просто не до конца. Когда-то я могла больше. Мне просто нужна тренировка. Нет. Выпустив ее руки, Хантер встал и отвернулся к раковине, доставая с полки над ней кружку и наливая воды. Подраться с ней. Вот еще этого ему не хватало. Хантер, пожалуйста. Поднявшись следом за ним, Северина встала за его широкой спиной и уперлась лбом между лопаток. Мы не знаем, чего хочет от нас фантом. Неужели ты готов оставить меня безоружной?» Это было низко. Запрещенный прием, играющий на его стремлении оберегать и защищать ее. Но Хантер не хотел даже представлять, как сможет поднять на нее руку, ударить, как будет искать слабые места в ее обороне, чтобы сделать больно и устранить ее как противника. Сама мысль о том, чтобы искать способы убить любимую женщину, заставляла его содрогнуться и разозлиться, а без этого толку от их тренировки не будет. Она помнила, как драться, но просила его сделать ее сильнее, напомнить об имевшемся когда-то совершенном навыке убивать. «Ты и так морщишься при каждом вдохе, иногда прихрамываешь, хочешь получить еще больше травм и быть неспособной даже передвигаться?» Хантер раздраженно развернулся, буравя Северину взглядом. Ну, конечно, она думала, что он не видит всего этого, не видит, как она кривится от боли и вымеряет каждый свой шаг. Это неважно. Я потеряла шесть лет, пока ты поддерживал форму, сначала на войне, а потом в этих своих дурацких боях, против которых, между прочим, я не сказала тебе ни слова. Так помоги мне, черт возьми, снова стать сильной, чтобы быть тебе ровней, чтобы тебе не пришлось отвлекаться на защиту изнеженной принцессы, которую ты из меня сделал. Верни мне мою хреновую жизнь и меня саму, пока еще не стало поздно». Сначала умоляюще, а потом яростно шипела Северина, сопровождая каждое слово ударами кулаков по мужской груди, и в конце концов Хантер схватил ее рукой за горло, заставляя шарашина замолчать. «Мы можем сделать это здесь, если тебе не жалко квартиру». Холодно процедил он и в ее губы, или подняться на крышу, с которой будет очень больно падать.